И мало-помалу воспоминания о встрече с африканцем стало в его памяти смутно, как сон. Слова Ганнибала казались юношеской заносчивостью Ненавистный богачам своей родины, без иной опоры, кроме той, какую он мог бы достать себе сам,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 которому на берегах Иберии так же легко восторжествовать над карфагенянами как он восторжествовал над ними в Сицилии. У Актиона завязалась большая дружба с Алорко, кельтиберийцем. Ему нравилась мужественная гордость варвара, благородство его чувств и почти религиозное почитание, проявляемое им к греческой культуре.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 Было это около полудня, солнце стояло над головой, и собаки, высунув языки, медленно направились к роще вековых смоковниц с ветвями, спускавшимися до земли, образуя своей листвой темные беседки. Актион приказал молчать своим животным и двигался осторожно, подняв лук.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 Ранто, увидев голову грека, просунувшуюся через листву, пронзительно вскрикнула и бросилась за смоковницу искать свою одежду. В чаще зазвенели бубенчики коз, встревоженные криком пастушки, и животные подняли кверху свои блестящие головы с влажными глазами и витыми рогами. — Это ты, афинянин? — спросил Эросион, вставая с недовольным видом.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 И целые толпы кельтеберийцев собирались в город, чтобы взглянуть на сельские празднества. Поселяне оставили работы и одетые в лучшие платья с вечера спешили в город, чтобы принять участие в чествовании богини Нив. Они несли огромные снопы пшеницы, перемешанные с цветами, чтобы принести в дар богине и белых ягнят для жертвы на ее амфоре.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 производившим, несмотря на отпечаток женственности, своим искусством впечатление на примитивные души. Около полудня восторженные толпы потоком запругили тесный форум. То был народ, возвратившийся со скачек, приветствуя победителя. Наиболее восторженные, сняв мужественного алорка с коня, поднимали его на руках.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 дававшие тень улицам. Окна и террасы покрывались пестрыми коврами с затейливым рисунком, а в дверях рабыни ставили жаровни, чтобы жечь благовоние. Богатые гречанки, сопровождаемые слугами, нежшими резные носилки, искали место на ступенях храма или под навесами форума.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 Среди этой сутолоки, наполнявшей улицей и заставлявшей реветь от восторга чернь, возбужденную видом сражения, появился ряд девушек, поддерживавших тончайшие покрывала, на котором самые знатные гречанки города вышли битву Минервы с титанами.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 на которых ехали без сёдел, с одной только уздой, обхватив лошадь коленями и бёдрами. Старые ездаки защищали себя от жары по афинскому обычаю большими шляпами. На молодых были крылатые каски Меркурия, или они ехали с обнажёнными головами и короткими волосами, перехваченными перевязью. А лорка выставлял на показ свой венец победителя.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 Гончары, земледельцы, все свободные и бедняки из порта и полей. Победителем признавался тот, кому удастся обижать вокруг всего города с зажженным факелом. У кого факел погасал и кто шел осторожно, чтобы защитить огонь, того провожали свистки и пинки толпы. Впрочем,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 Оба всадника направились в сопровождении кельтиберийского посланца к выходу из города. актион чувствовал участие к своему приятелю. Кроме того, в нем проснулось желание путешествовать, возбуждаемое столько раз рассказами кельтиберийца. «Хочешь, я поеду с тобой, Алорка?» Молодой человек взглядом выразил свое согласие, однако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 Они томились бездействием в этой богатой, плодородной стране, нравы которые были так ненавистны и стали поспешно готовиться к выступлению. Солнце клонилось к закату, когда началось путешествие. А Лорка и Актион ехали впереди, накинув капюшоны на головы, закрыв грудь куском полотна по кельтеберейскому обычаю с коротким широким мечом у бока и кожаными щитами, висевшими на поясе. Пятеро слуг и кельтиберийский гонец, вооруженные широкими копьями, заключали шествие, ведя за собой двух мулов, нагруженных вещами алорка и провизией на время путешествия. В этот вечер они ехали по проезжей дороге. Они были на Сагунтинской земле, и проезжали мимо возделанных плодородных полей, красивых загородных домов и местечек, теснившихся вокруг башен, служивших им защитой. При наступлении ночи отряд остановился в бедной горной деревушке. Здесь оканчивались сагунтинские владения, и тамошние племена вели почти постоянную войну с прибрежными обитателями. На следующее утро Грек увидел совершенно изменившийся пейзаж. Море и зеленая равнина скрылись из глаз. На горизонте выступали горы и одни только горы. Некоторые покрытые высокими елями, другие — красные, с голубоватыми выступами и поросшие вереском, из которого под копытом лошадей поднимались стаи птиц и, обезумев, метались между ногами лошадей. Дороги не были проложены человеческими руками. Лошади с трудом пробирались по тропинкам, протоптанным другими путешественниками. Много раз с вершин скатывались глыбы камней, и горные речки перерезывали путь. Всадники взбирались по скалам до самых вершин, где их встречали криком орлы, выходившие из себя от злобы, видя это нашествие в их тихую область. Они спускались в пропасти, глубокие ущелья, где царствовали могильные сумерки и гнездились вороны, привлеченные трупом какого-нибудь павшего животного. Вдали, в небольших долинах или на берегу речки виднелись группы бедных глиняных хижин с соломенными крышами, где были проделаны отверстия для света и дыма. Женщины, костлявые и одетые в кожи, окруженные голыми ребятишками, выходили из дверей, чтобы издали взглянуть на проезжавших всадников, явно выражая тревогу, как будто появление незнакомых могло означать только одно бедствие. Другие, очень молодые, с голыми ногами и только спереди прикрытые лоскутом ткани, прикрепленным пояса, Косили редкую пшеницу, едва возвышавшуюся золотой щеткой Над скудной беловатой почвой Мальчики крепкие, некрасивые, но здоровые Спускались с гор, неся за плечами большие связки хвороста Между тем, как мужчины со всклокоченными волосами Спускавшимися на бородатые загорелые лица В тени ореховых деревьев плели из их жил щиты или упражнялись в стрельбе из лука и владении копьем. На высоких дорожках показывались всадники подозрительного вида на маленьких длинношерстных лошадках, полупастухи-полуразбойники, одетые в кожи и вооруженные длинными копьями. Они вглядывались в путников и, убедившись в их силе, Возвращались к своим стадам, пасшимся в глубоких горных расселинах, поросших вереском Актиону нравилась суровая жизнь этих людей Хижины их были из красного кирпича или камня, скрепленного глиной Крыши из ветвей Женщины, более некрасивые и подвижные, чем мужчины, исполняли трудные работы Только дети помогали матерям Юноши брались за копье и под руководством старших учились сражаться как пешком, так и верхом. Они объезжали же ребят, прыгая им на спину и спрыгивая на полном скаку. Или скакали, стоя на коленях неподвижно, со свободными руками, чтобы схватить кинжал или меч. В некоторых деревушках путешественников принимали с традиционным гостеприимством а иногда даже выражали свое удовольствие, узнавая Алорка, наследника Эндовеллика, страшного главы племени Барка, пасшего свои стада испокон веку по берегам Холона. Горцы приказывали женщинам приготовить постели из кож, покрытых мягким сеном. Надевали на вертел теленка и жарили его на огромном костре в честь приезжих. А на пути женщины останавливали их у дверей хижин, предлагая им в больших глиняных сосудах горькое пиво, приготовляемое в долинах, и хлеб из желудевой муки. А Лорка рассказывала Финянину об обычаях своих соплеменников. Они собирали желуди, свою главную пищу, и выставив их предварительно на солнце, чтобы они высохли. Очищали от кожи, мололи и запасались мукой на шесть месяцев. Этот хлеб, продукты охоты и молоко составляли главную пищу. Случалось, что чума опустошала стада, поля не давали урожаев. Когда голод свирепствовал среди населения, более сильные съедали более слабых, чтобы существовать. А Лорка помнил, как старики рассказывали ему, что это бывало в старые годы когда нетон аутубель наби и другие местные божества разгневавшись на народ насылали на него страшную кару молодой келькибериец продолжал рассказывать об обычаях многие женщины работавших так усердно в полях часто погибали в раннюю пору своей жизни Едва только ребенок появлялся на свет Божий, его погружали в ближайшую реку, чтобы этим испытанием закалить против холода и укрепить организм. И между тем, как мать вскакивала с постели, принимаясь немедленно за работу, муж ложился на ее место, укладывая рядом с собой новорожденного. Еще не оправившаяся женщина готовила пищу обоим, и окружала своего сильного повелителя уходом как бы в благодарность за плод, данный им ей. Несколько раз во время пути всадники встречали на краю тропинок кучи травы, на которых неподвижно лежали больные. Мухи тучи велись вокруг головы. Недалеко, так, чтобы можно было достать рукой, стояли амфоры с водой. Иногда ребенок, присевший на корточках рядом, отгонял веткой насекомых. Но были калеки, которых родные сажали по древнему обычаю на край дороги, чтобы они просили милосердия богов, выставляя напоказ свои болезни, и чтобы прохожие мимоходом давали им лекарства, распространяя таким образом рецепты, привозимые из дальних стран. Здоровые люди обмывались лошадиной уриной, чтобы укрепить свои мускулы. Оружие было их единственной роскошью, и они берегли, как сокровища, бронзовые мечи, привозимые с северного полуострова, и стальное оружие, приготовляемое в Бильбилисе и закаленное в песках его знаменитой реки. Гибкие панцири, приготовляемые из нескольких слоев полотна, наложенных один на другой, и кожаные, украшенные гвоздями, были оборонительными доспехами, с которыми кельтибериец не расставался, даже ложась в постель. Они спали, не снимая военного плаща с металлическими наконечниками на ногах и кладя оружие под рукой, чтобы быть готовыми к обороне. Лишь только малейшая тревога нарушала сон. После трех суток пути поезд вступил в пределы владений племени Алорка. Оно жило на склонах гор по обе стороны холона, образовавшего веселые долины, покрытые хорошими пастбищами, где носились на свободе табуны полудиких лошадей с волнистыми гривами и развивающимися по ветру хвостами. Женщины выходили из хижины, чтобы приветствовать Алорка, а мужчины, схватив копье, вскакивали на лошадей и присоединялись к каравану. В первой деревушке, где они остановились, старик сказал Алорка, что отец его — могущественный эндовеллик при смерти. А в другом селении, куда приехали через несколько часов, они узнали, что великий вождь умер На рассвете Все воины племени Пастухи и земледельцы Сели на коней, чтобы последовать За Алорка Когда они прибыли в деревню, где жил царек Присоединившиеся по дороге Образовали целое войско В дверях отцовского дома Низкого строения Из красного камня с бревенчатой крышей Алорка увидел своих сестер С пучками цветов в руках и в уборе в виде сетки на головах, с которой спускались траурные покрывала. Сестры Алорка, так же, как и другие женщины, бывшие с ними, жены первых воинов племени, скрывали свое горе по-умершему и улыбались, будто ожидая праздника. Старость считалась несчастьем у кельтиберийцев, презиравших жизнь и дравшихся для развлечения, когда не было войны. Умереть в постели считалось чуть ли не несчастьем. Единственное смущавшее семью Эндовеллика было то, что такому знаменитому воину пришлось умереть, дожив до седых волос, постепенно угасая, после того, как этот вождь на своем коне принимал участие в стольких битвах, где врагам не было пощады от его меча. Одежда и наружность Актиона привлекли к нему взгляды всего племени. Многие из кельтиберийцев никогда не видели ни одного грека и смотрели на прибывшего враждебно, вспоминая хитрости уловки греческих торговцев, от которых их соплеменникам приходилось страдать, когда они отправлялись в Сагунт для продажи серебра из рудников. Алорка успокоил своих. «Это мой брат», — сказал он на местном наречии. «Я жил по соседству с ним в Сагунте, но он не из этого города. Он приехал издалека, из земли, где люди похожи на богов, и захотел сопровождать меня, чтобы познакомиться с вами». Женщины смотрели на Актиона, как бы пораженные почти божеским происхождением приписываемым ему Алорка. Всадники спешились и вошли в обширный дом, служивший дворцом главе племени. Обширное помещение, закоптевшее от дыма и без отверстий для света, кроме огромных отдушин, похожих на бойницы, служило местом сбора и совета воинам племени. На одном конце находился огромный камень, на котором тлели дрова. А над ним, в крыше, большое отверстие, заменявшее трубу. В стене был вырублен каменный стол с грубо вырезанным на нем изображением бога племени, удушающего двух львов. Стены были увешаны копьями и щитами, шкурами диких зверей, ветвистыми рогами и белыми черепами животных, убитых на охоте. Вдоль стен тянулась деревянная скамья, прерывавшаяся у очага, чтобы уступить место возвышению, сложенному из дикого камня и покрытому медвежьей шкурой. Здесь садился вождь. Собравшиеся воины вошли. Один из стариков, взяв Алорка за руку, подвел его к почетному месту. Садись здесь, сын Эндовеллика. Ты его единственный наследник и должен быть нашим главой. Ты унаследовал его храбрость и рассудительность. Прочие воины серьезным взглядом выразили одобрение словам старика. — Где тело моего отца? — спросила Лорка, взволнованный этой простой церемонией. До заката солнца оно будет находиться на лугу, где ты учился объезжать лошадей и владеть оружием. Юноши нашего племени охраняют его. Завтра с восходом солнца совершится его погребение, достойное столь великого вождя. Теперь же ты, как новый царь, дай свои распоряжения по делам племени. А лорка посадил рядом с собой грека. Женщины внесли факелы, так как сквозь узкие отверстия только слабый рассеянный свет проникал в комнату, и в ней стоял полумрак. Сестры Алорка, опустив глаза и в украшенных цветами туниках, обвивавших их девственные крепкие тела, обходили воинов, угощая их из роговых сосудов медом и вином. Все пили очень много, но не теряли при этом своей важности Они говорили о подвигах умершего, о великих походах, в которых, без сомнения, их поведет его наследник Причем несколько раз намекали таинственными словами на один вопрос, который должен был обсуждаться на следующих днях на совете Внесли ужин Кельтеберийцы не имели обыкновения есть, сидя за столом. Они продолжали сидеть на каменных скамьях. Женщины ставили рядом с ними пшеничный хлеб, как праздничное угощение, заменяющее обыкновенно употреблявшийся хлеб из желудевой муки. Другие женщины обносили большой сосуд, наполненный кусками жареного мяса, из которого сочилась кровь, и каждый воин брал кусок кончиком ножа. Рога, полные питья, переходили из рук в руки. Когда сосед предложил греку Актиону рог, он принял его и поблагодарил, отвечая на приветливые слова, хотя и не понимал их. По окончании ужина в комнату вошли несколько юношей племени с рогами и флейтами и начали играть странную мелодию, в которой слышались и веселье охоты, и ярость врагов в боевых стычках. Гости разгорячились, и многие из них, наиболее молодые, выскочив на середину, начали пляску, проявляя при этом большую ловкость то была пляска которой кельки берийцы оканчивали все свои пиршества упражнения требовавшие большого напряжения мускулов и возвращавшие им силы даже в минуты наибольшего их ослабления войны разошлись задолго до полуночи оставив Алорка и Актиона одних в этом громадном помещении, наполненном дымом, среди которого трещали факелы, окрашивая кровавым оттенком варварские украшения стен. Друзья улеглись на сене, не снимая одежды. И положили оружие возле себя, как делали вообще все воины, постоянно опасавшиеся какого-нибудь нападения со стороны соседей, привлеченных богатством стад племени. С рассветом все отправились на луг, где был выставлен труп Эндовеллика. Все племя собралось на площадке около реки. Молодежь верхом, с копьями и в полном вооружении. Старики сидели в тени буков, а женщины и дети — вокруг костра из древесных стволов, на котором лежал труп умершего вождя племени. Эндовеллик лежал в воинском наряде. Его передевшие волосы выбивались из-под трехэтажного шлема. Разглаженная борода спускалась на латы из бронзовых блях. Мускулистые обнаженные руки держали кельтеберийский меч с короткой рукояткой. На ногах перекрещивались широкие ремни кожаной обуви. Меч с вырезанным на нем изображением Бога, борющегося со львами, лежал под головой в виде подушки. Когда появились двое приятелей, им навстречу поднялся старик, говоривший Солорко накануне. То был Мудрейший из всех старейшин, с которым Эндовеллик не раз советовался прежде, чем предпринять свои смелые набеги. В чрезвычайных случаях он разрезал священным ножом живот у пленников, чтобы по трепетанию внутренностей предсказать будущее. Он также отсекал руки побежденным, чтобы посвятить их божеству племени. Пригвоздить у дверей вождя и тем умилостивить божество. Он был прорицателем, и все племя смотрело на него с благоговением и страхом, считая его способным изменить течение солнца и в одну ночь уничтожить жатву врагов. — Подойди, сын Эндовеллика, — сказал он торжественно. «Взгляни на свой народ, избирающий тебя, как самого храброго и достойного унаследовать отцу!» Он обратил вопросительный взгляд на толпу, и воины выразили свое согласие, ударяя по щитам и приветствуя избрание такими же криками, какими возбуждали свою храбрость перед вступлением в битву. «Ты нам король!» — продолжал старик и будешь отцом и хранителем своего народа чтобы выполнить свой долг прими наследие отца подаайте щит двое юношей подошли к изголовью костра и приподняв голову эндувелка вынули щит с изображением бога и передали алорка этим щитом «Ты будешь ограждать свой народ от ударов врага», — сказал старик. «Теперь возьми также меч». Юноши подали меч, вынув его из окоченевших рук умершего предводителя. «Опояшься им, Алорка», — продолжал Вещун. Им ты будешь защищать нас и, как молния, разить, кого тебе укажет твое племя. Подойди, юный король. Старик взял Алорка за руку и подвел к костру, на котором покоился его отец. Молодой человек отвернулся, чтобы не видеть труп, боясь растрогаться и прослезиться в присутствии племени. Клянусь не тоном. «Аутубелем, Наби, Каулеком, всеми богами нашего племени и всех племен, населяющих эту землю и ненавидящих иноземцев, однажды пришедших из-за моря, чтобы захватить наше богатство. Клянись Нетоном, Аутубелем, Наби, Каулеком» всеми богами нашего племени и всех племен, населяющих эту землю, и ненавидящих иноземцев, однажды пришедших из-за моря, чтобы захватить наши богатства. Клянись быть верным Твоему народу и всегда исполнять то, что решат войны Твоего племени. Клянись телом Твоего Отца, который скоро превратится в пепел. Алурка поклялся. Воины вторично застучали в щиты, вторя стуку восторженными криками. Старик с необычайной силой поднялся на ковер и сдвинул панцирь покойника. «Возьми, Алурка», — сказал он, спускаясь, и подавая новому вождю медную цепочку с висевшим на ней кружком того же металла. Это лучшее наследие твоего отца. Спасение, с которым он никогда не расставался. Нет во всей Кельтиберии воина, который не носил бы на себе яд, чтобы умереть, но не стать рабом победителя. Этот яд Я приготовил для твоего отца. Целый лунный месяц я извлекал его из дикого сельдерея, и одна его капля убивает, как молния. Если тебе когда-нибудь случится быть побежденным, выпей и умри прежде» чем твои соплеменники увидят своего вождя с отсеченной рукой рабом врагов. А лорка надел цепочку на шею и спрятал на груди наследие отца. После того он вернулся под деревья, где собрались старейшины. Молодежь, занимавшаяся воинскими упражнениями на лугу, подбежала с факелами к костру. Юноши подожгли смолистые стволы, и скоро дым и пламя окутали труп. Войны, наиболее прославленные своей силой и мужеством, окружили костер на горячившихся лошадях. Потрясая копьями, они хриплыми криками перечисляли подвиги умершего вождя, и все племя вторило им. Они рассказывали, о бесчисленных битвах, из которых Эндовеллик выходил победителем, о смелых набегах, когда он настигал врага врасплох ночью, забирал запасы и уводил бесконечное число пленных и дорогих стад, для которых почти не хватало места на землях племени. Они вспоминали о его громадной силе и быстроте, с которой он умел обуздать самого дикого жеребца, и о мудрости, проявляемой им на всех совещаниях. «Он покрывал руками рабов двери наших домов!» воскликнул один воин, как призрак, промчавшись среди дыма, окружавшего костер. И толпа кричала жалобной интонацией «Эндовеллик! Эндовеллик!» Так они продолжали восхваление своего вождя. Пламя костра поднималось среди густого дыма к небесной лазури. И воины, громко выкрикивая подвиги умершего, ездили взад и вперед, как черные демоны в венцах из искр, заставляя прыгать своих коней через горящие головни. Подрубили костер. Останки эндовеллика рухнули вместе с пеплом и головнями, а на месте потухшего костра началась битва в честь покойного. Воины приближались, опустив поводья своих коней, держа щит перед грудью, подняв меч кверху и вступив в бой между собой, как будто были непримиримыми врагами. Лучшие приятели, друзья обменивались тяжелыми ударами с увлечением народа, видевшего в борьбе лучшие развлечения. Они считали, что чем больше прольется крови, чем больше подсчета будет оказано умершему. Если лошадь падала при столкновении, продолжали биться пешими, и щиты звенели от ударов мечей. Когда некоторые воины удалились, все покрытые кровью, борьба приняла вид общей битвы, в которую вмешались женщины и дети, разгоряченные зрелищем. А лорка приказал трубить врага сигнал отступления, И сам вмешивался в толпу сражавшихся, чтобы разнять наиболее рьяных. Рабы племени закопали остатки костра, и толпа, видя, что празднество кончено, в последний раз подняли рога, полные пива, чтобы выпить в честь нового короля, а затем вернулись в свои селения. Главные воины направились в дом начальника, чтобы составить совет. Афинянин ехал рядом с Алорко, высказывая ему ужас, вызванный варварскими и воинственными обычаями кельтиберийцев. Так как он не понимал их языка, то воины без тревоги увидели его появление на совете рядом с новым начальником. Колдун при почтительном молчании воинов сказал длинную речь, обращаясь к Алорко. Актион понял, что он отдавал отчет о событиях, происшедших в племени за несколько дней до прибытия нового короля, о собраниях дружественных племен и нескольких удачных набегах, произведенных наиболее смелыми. Он увидел, как по лицу Алорка пробежала легкая тень, как будто ему говорили о чем-то тяжелом, что шло вразрез с его взглядами. Воины смотрели на него пристально, и в глазах их читалось соглашение и одобрение всему, что говорил старик. А Лорка овладел собой, внимательно выслушал колдуна, и когда тот кончил, после продолжительного молчания сказал несколько слов и головой сделал знак согласия. Присутствующие встретили восторженными криками согласии своего вождя и быстро вышли из дом, будто спеша сообщить весть всем бывшим вне его. Когда Грек остался один с кельтиберийцем, последний сказал грустно: "Актион, завтра я выступаю в поход со своим народом. Я становлюсь предводителем своего племени. Оно желает чтобы я вел его на битву. Могу я сопровождать тебя? Нет, я не знаю, куда мы отправимся. У моего отца был могущественный союзник, которого не могу назвать тебе. И он зовет меня, не говоря куда. Все племя с нетерпением ждет этого похода. И после долгого молчания Лорка прибавил — Ты можешь оставаться здесь сколько хочешь времени. Мои братья будут повиноваться тебе, как бы ты был сам Алорка. Нет, мне нечего делать здесь, когда тебя не будет. В один день я увидел достаточно, чтобы узнать кельтеберийцев. Я вернусь в Сагунт. Счастлив ты, что можешь вернуться к греческой жизни» к пирам сонники и к мирной жизни этих купцов, что тебя ничто не смущает, и ты можешь вернуться туда другом». Оба долго молчали, как будто обоим в голову пришли мрачные мысли. «Ты вернешься из своего похода, отягощенный богатствами, и приедешь в Сагунт весело проживать их», — сказал грек. «Кто знает». — проговорил Алорг. — У меня есть предчувствие, что нам уже не увидится с тобой, Актион. Если мы увидимся, мы проклянем богов, и потому лучше, если не увидимся. Они больше ничего не прибавили, как бы боясь высказать свои мысли. Грек и кельтебериец обнялись, и затем в знак высшей нежности и братской дружбы поцеловали друг друга в глаза».